Глава вторая «Что это?» – набычившись, спросил меня дядюшка Пауль. «Увы, мой друг, это золото!» – печально ответил я. «Разговаривали мы с ним на английском, который знали оба, несмотря на наше отношение к Англии. Я достаточно хорошо знал язык еще в своем веке. Впрочем, кто из деловых людей, покинутого мною времени, не владеет английским?» В этих кругах не владеть им просто неприлично, хуже, чем прийти на переговоры в трусах. Президент Трансвале, несколько мгновений помолчав, задал еще один вопрос. «И зачем ты показываешь его мне?» Затем вздохнул я. «Что ваша спокойная жизнь кончилась, уважаемый господин президент? Пока я отсутствовал, мои люди обнаружили в предгорьях золотые россыпи». Так что скоро на ваши земли хлынет поток людей, охваченных золотой лихорадкой. Именно этим и вызвана моя печаль. Крюгер еще немного помолчал и опять спросил, «И насколько богатые россыпи?» Я пожал плечами. «Не знаю. Геологи, вызванные моим управляющим, только обследуют местность. Но, по первым прикидкам, очень богатые». На этот раз президент Трансвааля молчал гораздо дольше. А когда он, наконец, задал очередной вопрос, его голос звучал глухо и напряженно. «Они расположены на твоих землях?» «На моих они точно есть», — кивнул я. «Но, думаю, не только на моих. Если судить по опыту открытия золотых россыпей в нашей Сибири, а также в Австралии и Калифорнии, они тянутся далеко, на десятки, а то и сотни миль». Я усмехнулся и решил... «Что о золоте пока достаточно, надо переключать разговор на другое. Вот так, пока я готовился к войне с Англией, здесь копали золото». «К войне с Англией?» – тут же насторожился Крюгер. «Ну да, я же тебе обещал вернуться летом, не позднее августа, а прибыл, как видишь, уже в следующем году». Все это время я торчал на Дальнем Востоке, поблизости от Японии и Китая, вместе с нашей Тихоокеанской эскадрой, ожидая приказа на начало военных действий против Англии. У наших держав вышел конфликт, вполне способный перерасти в войну, и разобрались с ним только к сентябрю. Мы же все это время бряцали оружием и стращали англичан. «Двумя кораблями», — хмыкнул Крюгер. А «Вот ты и попался, дедуля. Отсюда до Лоренсу Маркиша более 500 верст. Откуда тебе известно, что у меня два корабля?» «Ой, собирал сведения обо мне, собирал!» «Эти два броненосных крейсера — только мой отряд. На Тихом океане у нас еще есть эскадра. О том, что вся эта эскадра в прямом столкновении слабее двух моих кораблей, говорить не будем». Мысли Крюгера явно приняли другое направление. Золото золотом, но англичан он ненавидел. Он помнил и Великий Трек, и избиение буров Дингане, и битву на реке Баффало – скорбные последствия политики англичан в захваченной ими капской колонии. Дингане – зулузский вождь, чьи войска организовали избиение буров, обратившихся к нему в 1837 году с просьбой о разрешении поселиться на его землях. Во время этой бойни погибло более 300 человек, среди которых были женщины и дети. И если с золотом, как ему стало уже совершенно понятно, было ничего не поделать, найдено значит найдено, то вот с англичанами... Кстати, найденное золото открывало в связи с этим определенные перспективы. Надо было только постараться как можно дольше сохранять обнаруженное в тайне. Кто еще об этом знает? Да уже несколько сотен человек развел я руками. Причем часть из них местные черные, и некоторые из них сбежали. Повесил, деловито поинтересовался президент Трансвааля. Не поймал, виновата, отозвался я. Мол, виноват, не справился. Папаша Пауль задумался. Сообщенные мной сведения означали, что вскоре на всех попытках сокрытия информации о золоте можно будет поставить крест. Похоже, привлеченные русским на эту работу негры находились без должного контроля и отыскали крупный самородок, вот и ударились в бега. Что ж, планы меняются, и, кстати, личная заинтересованность этого высокопоставленного русского «брата самого императора» да еще напрямую способного противостоять Великобритании там, где она традиционно сильна, на море, будет весьма полезно. Стало быть, пока следует оказывать ему благоволение. Хорошо, лицо президента Трансвааля расплылось в самой сердечной улыбке, на которую он только был способен. «Благодарю тебя за эти новости, дорогой друг. Я немедленно соберу государственный совет». «Могу я попросить тебя выступить на заседании с сообщением?» «Ну, конечно, мой дорогой друг. Какие могут быть вопросы?» «В Трансвале я находился уже несколько дней. Добравшись до притории Филадельфии, я, не останавливаясь, проследовал к своему поместью, где дым стоял коромыслом». Кац был уже здесь и вовсю распоряжался, поэтому строительство пары городков, расположенных на разных концах моего поместья, с той стороны, с которой оно примыкало к будущим районам золотодобычи, шло полным ходом. Магазины, склады, постоялые дворы, таверны, казармоохраны, конюшни и помещения будущих банков и золотоприемных контор вырастали на глазах. Население моего поместья увеличилось в четыре раза и уже почти достигло тысячи человек. Правда, две трети его составляли местные черные, занятые на добыче золота. Ими руководили четыре десятка бывших сибирских старателей, у которых даже появились десятники из числа негров. Охрана же увеличилась почти до сотни сабель, так что все окрестности были плотно перекрыты патрулями и секретами. Канареев установил на территории поместья почти гулаговский режим. Ну да за это время уже было пресечено аж восемь попыток побега. Троих черных за это повесили, остальных просто жестоко высекли, а одного из бывших сибирских старателей, попавшегося второй раз, засекли до полусмерти и отстранили от участия в добыче. Он собирался улизнуть с дневной нормой своей команды, которая в тот день нашла несколько крупных самородков, но нарвался на патруль, а патрульным была обещана доля от задержанной добычи. Так что казаки стали в одночасье богаче почти на 70 рублей каждый, а несчастный беглец сейчас отлеживался на конюшне, прикованной к скобе, вбитой в стену. Как наглядный пример для остальных. Штабс-ротмистр за время моего отсутствия прикупил шесть ферм и в настоящий момент вел переговоры о продаже еще восьми. Но, посоветовавшись с геологами, я его притормозил. Судя по анализам почв, в земле, на которой стоят эти фермы, золото есть и породы достаточно богатые. И пусть не купив эти фермы, мы пролетим мимо какой-нибудь богатой жилы. Возможно, более богатый, чем те, что, как я надеюсь, окажутся на моей земле. Может быть, самый богатый на ближайшие 10-15 лет. Но быть слишком жадным всегда чревато. Это я знал из опыта ведения бизнеса в покинутом мною времени. Потому, даже если на чужих землях откроются золотые горы, я только порадуюсь. Я, конечно, здесь не обычный человек. За мной стоит авторитет одной из великих мировых держав и брата императора. Да и сам я собираюсь стать достаточно сильным. Но быть самым-самым мне бы очень не хотелось. На того, кто находится на вершине, всегда направлено максимальное количество стволов. Так что пусть самым удачливым, мгновенно скакнувшим из грязи в князи, заделается кто-нибудь другой. А про меня пусть говорят что-то типа... Греб, греб под себя, а все одно его обошли. И злорадствуют. Кстати, с открытием золота все прошло удачно, как я и хотел. Самородок первым обнаружил бывший сапожник и горький пропойца Акинфий Путин, семь лет отработавший в Сибири старателем-одиночкой. Я даже усмехнулся, услышав фамилию, и здесь без Путина не обошлось». Канареев его сразу же поощрил 100 рублями, и ныне он руководил самой большой старательской артелью из негров. Вот неграми Путину и руководить. А я по приезде пожаловал ему еще 1000. Сто рублей на фоне того, что он уже заработал, имея процент от добычи, совсем не смотрелись. К тому же Акинфий изменился, приоделся, бросил пить и артелью руководил умело, Причем работал подчеркнуто, даже эдак демонстративно честно. Короче, были все шансы на то, что он еще выше поднимется. Из людей, отправленных на стажировку в Североамериканские Соединенные Штаты и Австралию, я застал обоих геологов и одного инженера. Второй уже убыл в Североамериканские Соединенные Штаты заказывать оборудование – Да и тот, что остался, готовился отправиться в Англию по тому же вопросу. Зачем еще и Англия? Да просто по приезде сюда инженеры обменялись информацией, после чего вместе составили проект оборудования целого комплекса рудников и приисков, используя предпочтительные решения в добыче и переработке золота с самых технически оснащенных и прибыльных золотопромышленных предприятий Соединенных Штатов и Австралии. А потом выбрали необходимое для этого промышленное оборудование, ориентируясь на производительность, стоимость производства, доставки и так далее. По всему выходило, что треть оборудование разумнее было заказать в Англии, или в крайнем случае во Франции. Во Франции выходило чуть дороже, но все равно дешевле, чем везти его из Соединенных Штатов. В итоге, чтобы не терять времени, один инженер отбыл в североамериканские Соединенные Штаты, куда плыть было несколько дольше, а другой остался ждать моего решения по финансированию. Уж больно много денег требовалось. Впрочем, надежда на то, что финансирование будет получено, у инженера была. Рассыпи оказались настолько богатыми, что всего за несколько месяцев добыча самым примитивным способом составила почти 40 пудов. А при условии закупки и введения в действие всего запланированного комплекта оборудования... Ее можно было поднять даже по самым скромным подсчетам, более чем на порядок. Совещание по дальнейшему развитию приисков состоялось на следующий день после моего возвращения. Основной доклад сделали оба геолога и инженер. Все трое говорили в захлеб, залежи просто фантастические. Содержание золота в породе не менее шести золотников на 100 пудов, что очень, очень много. «Добыча будет рентабельной при любом способе, но они рекомендуют выщелочивание как самое прогрессивное и дающее максимальный выход металла. С учетом длинного плеча поставки, его себестоимость будет даже как бы и не меньше, чем при ртутном». «Стоп!» – прервал я их. «А вот тут поподробней». Инженер слегка замялся. «Ну, выщелочивание требует поставки реактивов в больших объемах». «А изготавливать их на месте в химической мастерской мы не можем?» «Можем?» – кивнул инженер. «Только это требует отдельного производства. И кое-что все равно потребуется завозить». «Так, Яков, я повернулся к Кацу. Просчитайте с молодым человеком разные варианты. Закупать, производить на месте, производить часть на месте, а часть, скажем, в Лоренсу Маркиша. «У меня есть возможность построить там любое производство», пояснил я, имея в виду письмо короля Португалии. «А сырье сможем доставлять морем, это дешевле. И еще прикинь, насколько нам нужна железная дорога». «Нужна», тут же отозвался Кац, «несомненно». «То есть только по потребностям приисков я, конечно, могу прикинуть отдельно, но и там, скорее всего, ответ будет положительным». При условии ее эксплуатации не менее 5-7 лет. А вот в рамках той задачи, что вы поставили, мы сумеем окупить ее года за 3-4 максимум. Отлично, значит будем строить. Подробнее доложишь позже. Прервал я его. Незачем делать наши замыслы достоянием широкого круга людей. Продолжайте. Короче, если все оптимистические планы и прикидки, которые мы обсудили на этом совещании, воплотятся в жизнь, возможно, я заработаю несколько больше, чем рассчитывал». Ну, домассированные инвестиции уже на начальном этапе в проект, в рентабельности которого ты можешь быть абсолютно уверен, причем не на основании неких данных, а просто на послезнании, способны творить чудеса. А я собирался сделать столь массированные инвестиции, что самого слегка жуть брала. После состоявшегося совещания я обсудил некоторые вопросы еще и в узком кругу. Потом пару дней шлялся по поместью, залезая во всяческие дыры и уточняя детали, а затем двинулся сдаваться властям.